Глава тридцать четвёртая. Номер старчика сохранился в моём телефоне. Я подумала, стоит ли позвонить ему. Но что я могла сказать? И во что я ввязалась? «Мама!» — раздался снизу голос Шона, только что вошедшего в дом. Я глянула на часы. Скоро полдень. Поглощённая этим делом, я и не заметила, как пролетело целое утро. «Сейчас спущусь!» Сначала я пошла умыться, как будто испачкала руки. Моё отражение в зеркале выглядело виноватым, потемневшие карие глаза исполнились сомнений. Шон топтался на кухне в пропотевшей майке и шортах. Припав к стакану, он жадно глотал воду. «Привет! Устроил пробежку?» — спросила я, широко улыбнувшись. «Да, пробежался пару раз вокруг зеркального озера. «А где все?» — мотнув головой, он вытер губы тыльной стороной ладони. «Кто где? Отец поехал в магазин, а Джонни с Майклом вроде бы отправились на прогулку. Ты их не видел?» Шон отрицательно покачал головой, продолжая пить воду. Над его верхней губой проступили бисеринки пота. Он выглядел загорелым и подтянутым. На ногах выделялись крепкие мышцы. «Должно быть, он заметил мой взгляд». «В чём дело?» «Просто горжусь тобой». «Хм, гордиться-то особо нечем, по-моему». «Почему это?» «Ну, не знаю», — пробурчал он. «Шон, люди извечно пытаются понять смысл жизни. А ты уже понял. Ты уже живёшь своей жизнью. Вот что главное. Будущее делается в настоящем. Ты зарабатываешь деньги, заботишься о себе. Кого волнует, что ты не выбрал пока любимой профессии?» «Ты что-то сделала с моей матерью?» Изумленно приподняв бровь, Шон глянул на меня так, будто я спятила. Я хлопнула его по плечу. Он легко улыбнулся, и перед тем, как подняться наверх, чмокнул меня в щеку, обдав запахами пота и свежего воздуха. «Я иду в душ», — бросил он через плечо, и, остановившись на полпути, спросил, «У нас есть планы на вечер?» «Пока нет». «Я хочу отправиться с Майком на парусную прогулку», — добавил Шон. А потом убежал наверх и закрылся в ванной. «Уже с Майком. По-моему, у меня потрясающий сын». Несмотря на неожиданные споры вокруг Майкла, Шон, видимо, сразу принял его и не собирался держать дистанцию. Но, с другой стороны, такая уж у Шона натура, общительная и дружелюбная. Джонни всегда была замкнутой, в то время как Шон смело шел на контакт с совершенно незнакомыми людьми. Мы даже шутили, когда он был маленьким, что если не уследить, то он уйдет от нас к доставщику молока. Я начала доставать продукты из холодильника, чувствуя, как исчезает мое хорошее настроение. Если то, во что я ввязалась, будет иметь хоть какой-то успех, откроется, допустим, что Старчик и Муни подставили Лору Бишоп, то моей семье придется столкнуться с чем-то совершенно иным, чем молодой человек, чья мать убила его отца. Может выясниться, что копы посадили ее, использовав обвинение восьмилетнего мальчика. К тому же, если б я провела 15 лет в тюрьме за преступление, которого не совершала, то, вероятно, меня охватила бы жажда мести». Ланч прошел нормально, но Джонни и Майкл так и не появились. После еды Шон направился в гостиную, где, обосновавшись на диване, уставился в свой телефон. «Шон, мне нужно уехать ненадолго». «Ладно», — рассеянно ответил он, и вдруг спросил. «Далеко собралась?» «Повидать одну знакомую. Наверное, меня не будет пару часов. Тебе что-нибудь нужно?» Подняв голову, он глянул на меня с дивана. «Нет, всё есть. Отдохну пока, подожду их возвращения». Идеально. Я решила уехать сразу, пока не исчезла решимость. Поискав утром Муни в интернете, я нашла один адрес. Адрес Джейкоба Р. Муни. Никаких упоминаний о Ребекке, но сама фамилия Муни встречается довольно редко. Да и Фрэнк упоминал окрестности Лейк-Джорджа, так что, вероятно, это не случайное совпадение. Прокатный маленький седан Тойота Камри поблескивал черными боками. От предыдущих арендаторов остались мелкие царапины вокруг гнезда зажигания. Видно, они не слишком аккуратно вставляли ключ. Но сама машина была в порядке, шла ровно и быстро, и я легко проделала часовое путешествие. Навигатор привёл меня к коттеджу на северном берегу большого продолговатого озера. Озеро Джордж подпитывалось водами реки Гудзон, а дом Муни находился в конце извилистой лесистой дороги вблизи от впадения этой реки в озеро. Опять зарядил дождь, ветер погнал лёгкие волны. Заметив в окне чей-то силуэт, я выскочила из машины и побежала к двери. Мужчина примерно в возрасте пола, но крупнее, встретил меня с осторожной улыбкой. «Вам нужна помощь?» «Я ищу Ребекку Муни». «Да, понятно. А кто вы?» спросил мужчина, пригладив изрядно поседевшую бороду и взглянув на меня проницательными голубыми глазами. Я объяснила, что мы с ней давно знакомы, что я работала консультантом по ее следственным делам. Есть одно старое дело, о котором мне хотелось бы с ней поговорить, Но её домашний номер не зарегистрирован, а мобильный переведён в режим голосовой почты. Мы отключили телефоны, сообщил он, окинув меня взглядом. Вход в дом защищал навес, но я всё ещё мокла под дождём. Его капли уже забрызгали мне все ноги. Мне очень жаль, что пришлось вас побеспокоить, продолжила я. Обычно я не бываю столь навязчивой, однако, по правде говоря, это личное дело. «Как вы нашли нас?» «В Гугле». Мужчина неодобрительно покачал головой, видимо, считая интернет настоящим бедствием. Его шорты и сандалии дополняла теплая фланелевая рубашка. Вероятно, именно его зовут Джейкоб. Он и указан в интернете. В задумчивости мужчина оглянулся на дом. Когда его внимание вновь переключилось на меня, он спросил, «Так где, говорите, вы работали?» «Уэстчестере!» «И не поленились ехать в такую даль?» Я рассказала ему о своем гораздо менее далеком домике у озера. Во время разговора я скукожилась, пытаясь меньше вымокнуть под дождем. Его лицо смягчилось, похоже, ему стало жаль меня. «Ладно, давайте войдем». «Спасибо». Как только мы оказались внутри, он закрыл за мной дверь, приглушив резкий шум дождя. Теперь слышалась только вибрация, барабанная дробь капель по крыше и карнизам. «Скверная погодка», — заметила я. «Да, хотя нам она на пользу». Симпатичная прихожая, обшитая сосновыми досками, вела в отделанную в том же деревенском стиле кухню. Я заметила чугунную плиту, кленовые столешницы, а на полу классический красно-коричневый линолеум. Эта обстановка вызвала в памяти дом Бишопов. «Вы сказали, что вас интересует какое-то дело?» — спросил мужчина, посмотрев на меня. «Да, мне нужно всего несколько минут. А детектив Муни, Ребекка, здесь?» «Да, здесь», — помедлив, ответил он. «А вы давно...» «Когда вы в последний раз разговаривали с Ребеккой? Или видели ее?» «Хороший вопрос вспомнить бы». «Полагаю, когда мы с ней вместе работали еще над одним делом. Или, может, еще над двумя? Примерно тогда». «Да, давненько», — пробурчал он, пробежав пальцами по своим волнистым седым волосам. «Могу я узнать ваше имя?» «Простите, меня зовут Джейк». Он протянул руку. После короткого легкого рукопожатия склонил голову и спросил. «А имя не всплыло в гугле?» Там упомянут, Джейкоб, но мне не хотелось гадать, вы это или нет. А меня зовут Эмили Линдман. Мне не терпелось поговорить с Муни, но ее присутствие в доме я пока не обнаружила. За Джейком и кухней находилась гостиная. Из ее высоких окон открывался вид на озеро. Наш озерный дом выглядел более современным, чем этот деревянный коттедж. Но он был очарователен, хотя и меньше размером. Ещё я уловила лёгкий запах спиртного, возможно, виски. Может, он исходил от Джейка. «Давайте я принесу вам полотенце», — предложил мужчина. «Сейчас вернусь». Пройдя по кухне, он куда-то свернул. Я постояла немного, роняя капли, потом сняла плащ и нашла свободный крючок. Избавившись от мокрого плаща, я рискнула зайти на кухню. Воздух наполнился новыми запахами чеснока и базилика. Я увидела в раковине тарелку с остатками пасты с соусом песто. На холодильнике фотография Джейка с большой рыбиной в руках. На другой фотографии — женщина в Панаме. Неудачный ракурс. На фоне солнца остался лишь её силуэт. Она поправляла шляпу, но удалось разглядеть только белозубую улыбку. Я подошла чуть ближе. Моё внимание привлёк скрип досок над головой. Я глянула на потолок, осознав, что кто-то проходил там слева направо, поднимаясь на второй этаж. Дождь продолжался, но его фоновый шум прорезали приглушённые голоса. Почему-то у меня по спине вдруг побежали холодные мурашки. «Пожалуй, мне пора убираться отсюда. Зря я приехала. В какой-то чужой дом». Внезапно я почувствовала себя здесь совершенно неуместно. Я направилась к выходу. В кармане завибрировал телефон. Я помедлила около повешенного на крючок плаща и, проверив уведомление, обнаружила голосовое сообщение от Пола. Уже собралась прослушать его, когда за моей спиной раздался тихий голос. «Вот, пожалуйста». Джейк протянул мне полотенце. «О, спасибо». Я взяла его и, заставив себя улыбнуться, слегка вытерла полотенцем лицо и волосы. Джейк поглядывал на меня с каким-то неловким видом. Ребекка обычно спит после ланча. Иногда подолгу. Подолгу? Странно. До самого ужина? Неслыханно. Это совсем не похоже на Муни. Она наверху? Да, наверху в спальне. Вы можете подняться. Она сказала, что хочет увидеться с вами. «Понятно. Отлично». Джейк смущенно топтался на месте, смотрел на меня своими голубыми глазами. «Я провожу вас», — произнес он, наконец, с напряженным видом. Я последовала за ним в глубину дома. Мой внезапный страх сменился любопытством. Лестница пристроилась к одной из стен гостиной, и когда мы поднимались на второй этаж, С неё открывался вид на озеро. «Какой у вас замечательный дом», — заметила я. Джейк, тяжело ступая по ступеням впереди меня, сказал. «Его построили мы с отцом 30 лет назад. Поначалу здесь было нечто вроде скромного охотничьего лагеря, по сути, одна бытовка, но постепенно мы сделали всё». Верхнюю площадку своеобразного балкона покрывал ковёр, Первая дверь закрыта, вторая дверь приоткрыта. Подойдя к ней, Джейк посторонился, пропуская меня внутрь. Я нерешительно помедлила. Однако я приехала именно ради этой встречи.